Глава 37. Место, куда они с Дуайром прилетели, было не просто знакомым. Рон невольно огляделся и пробормотал. Не может быть. Потому что кузен вывел его к старой башне Камволов. Пустынное место разбойничье. В башне с роду никто не жил, в ней и в старые времена отсиживались его предки между добрыми грабительскими налетами на соседей, а после скрывались от королевского правосудия. Еще как может? обиженно буркнул Дуайр. Его величество болезненно относился к тому, что его ментальные дары иногда недооценивали. Сейчас убедишься, только ближе подойдем. Очень осторожно драконы подобрались ближе. Вокруг глушь, хвойный лес по отрогам гор, а сама башня стояла в центре луга на холме, обособлена, чтобы никто не мог подкрасться незамеченным. Издали были видны зияющие выщербинами проемы, ветхие переплеты почти все выбиты, там гулял ветер и все продувалось насквозь. Голые камни, никаких удобств урона тоже заранее лоб трещал ведь если вика туда сбежала значит обиделась точно они тихо подлетели с теневой наветренной стороны заглянули так и есть она спала притурившись на старом заржавленном шлеме такая хрупкая усталая его маленькая попаданка М -м -м", мысленно простонал рон у него просто не выдержали нервы ты что так же мысленно спросил Дуайр. я сейчас пойду к ней и скажу что все это вранье ты спятил Король повел шеи, отчего его волнистые рога писали в воздухе плавную дугу. «Не делай этого. Что бы ты ни сказал ей сейчас, тебе она не поверит. Вррррррр. Уж поверь специалисту по менталистике. Тебе сейчас лучше не показываться ей на глаза. Я сам зайду и поговорю с ней, выясню, в каком она настроении, и дам знать, когда тебе можно будет заходить». Черный дракон упрямо нагнул голову, однако все же кивнул. Отлетел немного и опустился на луг. Асиний дождался этого и плавно приземлился у входа. На землю Дуай ступил уже человеком, откинул назад густую копну волос, расправил плечи и вошел в башню. Его величество немного нервничал. Это была довольно сложная миссия, потому что Виктория нравилась ему самому, не то чтобы он собирался воспользоваться моментом и постараться отбить у кузена возлюбленную, нет, он честно собирался выполнить обещанную Рону, но где-то в глубине души мелькала и такая мысль. А как в этот момент нервничал Ранар. Каждая секунда, что кузен находился наедине с Викой, просто рвала в клочья струны его души. Он не мог найти себе места. Что с ним происходит? Почему он здесь, а не с ней? Пусть она хоть сто раз зарядит ему между рогов молний. Он сам должен с ней объясниться, какой к черту кузен. Просто подойти и сказать, «Знаешь, как мне обидно, что ты поверила кому-то вместо того, чтобы верить мне? Как ты могла?» но, как назло, у него от волнения. В голове остался только пунктир из обрывков и междометий. А ему нужно было убедить свою женщину, но он бы смог. Главное было правильно начать, дальше само пойдет. К сожалению, дедов дневник был далеко, а Рон знал только один способ. Вика спала, прислонившись к стене, а проснулась от того, что все затекло. Кое-как приоткрыла глаза щелочки, потерла шею и вдруг резко выпрямилась. В большой овальный зал вошел король Дуайр. Синеглазый красавец медленно приближался и как-то странно на нее смотрел. Вика немедленно поднялась на ноги. «Неужели Дуайр с теми мерзавцами в сговоре?» «Это вы все затеяли?» — спросила она. Король скрестил на груди руки и склонил на бок голову, продолжая смотреть на нее. Стало неприятно. Опять то странное чувство, как будто сейчас заискрит. Он точно пытался лезть ей в голову. Вика уже приготовилась отбиваться, если вздумает хватать ее и куда-то тащить. Но все же задала вопрос. «Зачем?» «Если я отвечу, что нахожусь здесь совсем с другой целью, вы мне поверите, Виктория?» — проговорил мужчина, подходя ближе. Она уже хотела сказать «Стойте, где стоите, ваше величество!» Но тут раздался характерный звук. Вика резко повернула голову. Почудила силе «О, донеслось откуда-то издалека. А у Вики сразу тепло стало на душе. «Жив, милый дядечка, с ним все в порядке!» Она выдохнула, схватилась за сердце и улыбнулась. Голос камердинера на заднем плане Дуайр предпочел игнорировать. Он был сосредоточен на другом — попаданка. Она привлекала его своей необычностью. Дуайр разновал женщин гораздо красивее, но он дракон, к тому же менталист, ему хватало нескольких минут, чтобы понять, что творится у них в голове. А это все время удивляло, ставило в тупик. Вот как сейчас. Это ее улыбка, момент, который его величество не знал, как истолковать, и потому истолковал в свою пользу. Приблизился. Прижал кулак к карту и спросил. «Виктория, почему вы вообще решили покинуть замок?» «Разговорить ее, успокоить. Дева обижена, взволнована, он просто обязан был помочь. Я?» Девушка взглянула на него так, что король невольно усомнился в своих ментальных способностях. А она сказала. «Меня просто скрутили, запихнули в сундук и вывезли». «Кто?» Нахмурился Дуайр и резко шагнул к ней, сжимая кулаки. От гнева из головы разом все вылетело. Потом, конечно, пришли на память и сундук, и ментальный поиск, и крохотные голубые трусики, которые все еще лежали у него во внутреннем кармане. Король опомнился и уже другим тоном спросил, «Как это произошло?» Теперь он стоял рядом и смотрел ей в глаза. Он был красив, обаятелен и надежен. И, черт возьми, он король. Оставалось только взять ее за руку. «Скажи мне, я...» — начал он, понижая голос. Мужчина уже почти чувствовал то неуловимое, что могло бы возникнуть между ними. Но в этот момент раздались тяжелые шаги и скрежет когтей по каменным плитам пола, а в проеме возник черный дракон. Ревнивый взгляд, пучок ромашек в пасте. «Рон!» — крикнула она и бросилась к нему через зал. Его Величество провел по лицу ладонью. Хотелось спросить Рона, как мужчинам из рода Камволов это удается? Уже второй случай. Медитации, какие-то особые практики. Потом он отошел к зиявшему пустотой оконному проему. По лугу ковылял локарт, ведя в поводу лошадь. К ним направлялся. Король смотрел на старика, и некая мысль пришла ему в голову. И тут он услышал. — Кузен, спасибо тебе за все". Не за что обращайся, — хмыкнул Дуайр. Арон уже успел обернуться человеком и, выразительно шевельнув бровью, потребовал. — Вещь не забудь отдать. Мужчины замерли, глядя друг на друга. А Вика спросила. — Какая вещь? О чем вы?